Детям до 16 лет читать запрещается. К большому сожалению авторам многие описанные преступления, как и имена преступников, соответствуют действительности. Глава первая. Он приезжал в Баку, чтобы побыть в полном одиночестве. Отключал телефон, не смотрел телевизор, не получал газет. Его окружали только безмолвие и книги, которые заменяли многих друзей. Единственной связью с внешним миром был лишь водитель, привозивший еду да мобильный телефон, номер которого знал Джилл в Италии и Эдгар Вейдеманис в Москве. Только эти два человека могли найти его в случае необходимости. Дронга наслаждался тишиной и покоем, читал книги и однажды с удивлением обнаружил, что забыл побриться и что не выходил из дома вот уже трое суток в москве такое было бы невозможно в риме тоже в москве на него обычно наваливалось множество дел и его находили по всякому поводу и без повода но в баку удавалось побыть в одиночестве не привлекая излишнего внимания однако долго пребывать в блаженном состоянии нирваны и тут не позволили в тот самый день когда он недовольно провел рукой по лицу уколовшись ситиной зазвонил мобильный аппарат. дронга поднял его, уже понимая, что это Вейдеманис. Джилл обычно звонила по вечерам, зная, что в этот момент он либо сидит в своем кабинете перед компьютером, либо читает книгу. В три часа дня мог позвонить только Эдгар. — Слушаю, — сказал Дронга. Здравствуй. Он узнал характерный, приглушенный голос Вейдеманиса. Тебя срочно ищут представители Интерпола. Ну и пусть ищут, меланхолично ответил Дронга. Он как раз закончил читать роман Мишеля Уэльбека "Платформа" и был под впечатлением прочитанного. Похоже, у них важное дело, звонят по всем телефонам. Скажи, что у меня депрессия, пробормотал Дронга мне не очень хочется с кем либо встречаться ты не знаешь кто приехал в москву несколько возбужденно произнес обычно спокойный эдгар твой большой друг комиссар дезира брюлей из парижа брюлей удивился дронга сам прилетел в москву да и не один с ним еще двое представителей интерпола и частный детектив из лондона «Догадываешься, кто именно?» «Если скажешь, что Доул, я тебе не поверю», — пробормотал дронга «Представь, именно он. Все они остановились в отеле «Националь» и настойчиво разыскивают тебя. Все четверо. Теперь понимаешь, почему я тебе звоню?» дезиры Брюлей и Мишель Доул были не просто его друзьями. Они были его наставниками и строгими учителями. Оба старша Дронга, лет на 30, Они считались лучшими профессионалами в Европе. И уж если оба эти старика приехали за ним в Москву, значит, дело, которым они занимаются, не просто исключительно важное, а не терпящие отлагательств. Случилось что-то чрезвычайное? Я тоже так подумал, но они ничего не говорят только сообщили, что им срочно нужен ты. Можешь дать мне телефон этого отеля? Поинтересовался Дронга, уже заметно волнуясь. Я тебе его уже приготовил. Ответил всегда предусмотрительный Вайдеманис. Записывай. 258-7000. Не забудь набрать семерку и 095. Ну, это я еще помню. Дронга отключил мобильник не записав номер телефона пока память редко его подводила он помнил огромное количество номеров которые когда-либо слышал включая шестизначные номера своих кредитных карточек дронга набрал номер отеля националь и попросил дежурного оператора гостиницы связать его с номером господина доула или месье Брюлея. и через секунду он услышал голос мишеля доула добрый день поздоровался дронга Еще минуту назад он не хотел ни с кем разговаривать, но этим людям не мог не перезвонить. И не только потому, что они приехали в Москву. Он уже понял, что произошло нечто абсолютно непредсказуемое. — Здравствуйте! Я рад вас слышать. Можете себе представить, что мы с комиссаром... — Выиграли бутылку виски у наших коллег из Интерпола благодаря вашему звонку. — На что поспорили? — На вас, — рассмеялся Дол. Мы с комиссаром были уверены, что вы перезвоните нам, как только узнаете, что мы прилетели в Москву. А наши коллеги считали, что вас нужно разыскивать через национальное отделение Интерпола. Мне только что позвонил Эдгар. Знаю, наш друг, комиссар Брюлей, нашел его пять минут назад. Он был уверен, что в Эйдманесу известно, как вас найти. Мы засекли время, и вот вы перезвонили ровно через пять минут. Я рад вас слышать, признался Дронга. Так рады. Что давно не звонили ни ему и ни мне. Учитывая разницу в возрасте, мне казалось, что вы должны были бы проявлять большее внимание к таким старикам, как мы. Мне неудобно вас беспокоить, выдавил Дронга. Комиссара Брюлея я видел в прошлом году в Алгарве, в Португалии. Я об этом читал в наших газетах. «Все европейские газеты написали об аресте убийцы, которого вы с ним нашли». «Подождите, комиссар Брюлей у меня в номере». «Так вот, он возражает против такой формулировки. Говорит, что убийцу сумели вычислить именно вы». «Он, как всегда, скромничает. Без его помощи я ничего не сделал бы». — Если комиссар Брюлей считает, что убийцу нашли вы, значит, все так и было, — перебил его Доул. — Вы хотите о чем-то меня спросить? — Да, — отозвался Дронга. Мне не хочется признаваться, что я предполагаю самое худшее. Скажите, у меня есть время или мне нужно ехать в аэропорт прямо сейчас? долл молчал ровно две секунды, и оба правильно оценили возникшую паузу. — Рад, что вы все поняли, — проговорил, наконец, Дол. Я на вашем месте выехал бы в аэропорт прямо сейчас и первым же рейсом вылетел в Москву. — Прямо сейчас. Настоятельно повторил он. — Насколько все... «Плохо?» Дронга постарался задать вопрос спокойно, но дрогнувший голос, кажется, его выдал. «Я не люблю пугать, но положение слишком серьезное». «Да уж, если вы вдвоем приехали за мной, похоже, случай почти безнадежный». «Что случилось?» И, не дожидаясь ответа, все же решился произнести самое страшное. Что-нибудь с Джилл? Я еще не говорил с ней сегодня. Лучше не звоните ей. Вдруг сказал Доу. Господи, пробормотал Дронга. Только этого не хватало. Что-то случилось с ней или с детьми? После рождения второго ребенка Дронга был просто обязан переехать в Италию, чтобы жить вместе с ними. Но проклятая привычка к одиночеству, его ненужная известность и способности аналитика, известные всей Европе, требовали только прежнего образа жизни. Он считал, что не имеет права подставлять свою семью, занимаясь делом, которое ему нравится. Кроме того, это было единственное дело, которое позволяло ему оставаться независимым и зарабатывать деньги, чтобы не сидеть на шее у Джилл. Своеобразное сочетание дронга, западного и восточного человека еще раз ярко проявлялось в этом положении. С одной стороны, ему был присущ западный рационализм, с другой – восточная иррациональность. Именно умение выстраивать логические схемы одновременно со способностями мистического предчувствия не раз спасали ему жизнь. В нем удивительно уживались склонность западного человека к свободе и черты восточного деспотизма самостоятельного мужчины. Как только Эдгар сообщил ему, что в Москву прилетели инспектор Доул и комиссар Брюлей, он сразу почувствовал, что произошло что-то невероятное, и его догадка, как всегда, оказалась правильной. «Я им позвоню», — отрезал дронга Он столько лет пытался вывести семью из-под удара, но вот ничего не вышло. — Вы их не найдете. Слова Доула причиняли ему почти физическую боль. — Ни один их телефон не работает. Даже ее отец не знает, где она находится. Она и дети. — Вы хотите сказать, что их похитили? — Нет, я хочу сказать, что их увезли. Увезли по нашей просьбе. И единственный человек, который знает, где они сейчас, сидит рядом со мной. Это комиссар Дозиры Брюлей. Вот поэтому он и прилетел со мной в Москву. И даже меня не посвятили в эту тайну. — Спасибо, — пробормотал Дронга, с силой сжимая телефонный аппарат. — Признаюсь, вы меня сильно испугали. У меня уже давно не было такого паршивого состояния. — Так и должно было быть. Брюлей справедливо решил, что они нуждаются в нашей защите. — Когда вы к нам прилетите, мы расскажем обо всем подробнее. — Через полчаса я буду в аэропорту. Кто еще знает об этом? — Больше никто. Только комиссар Дезиры Брюлей. Вы доверяете нашему другу комиссару. Как самому себе? Улыбнулся Дронга. Я не знаю, что у вас случилось, но в любом случае, спасибо вам за все. Дронга! Услышал он знакомый голос комиссара Брюлея, Я хочу, чтобы ты летел к нам спокойно. «Быстро, насколько возможно, но абсолютно не волнуясь за свою семью. Я скажу тебе только одну фразу, чтобы ты понял степень опасности и оценил степень надежности. Твоя семья находится в том же убежище, куда отправили и мою жену. Ты все понял?» «У Мишеля Доула не было жены, а у комиссара детей». Дронга часто думал над этим парадоксом. Самые известные сыщики Европы никогда не позволяли себе заводить семьи, словно над ними висело некое проклятие. Фредерик Миллер из Бельгии никогда не был женат. Мишель Доул из Великобритании тоже оставался холостяком. Единственный из них, комиссар Дезиро Брюлей, проработавший всю жизнь в Париже, был женат, но не имел детей. Каждый из них словно понимал зависимость их профессии от личных обстоятельств, которые могли помешать успешной деятельности. Кстати, в Америке просматривается такая же картина. Самый известный частный детектив Соединенных Штатов Рекс Таттхантер ведет замкнутый уединенный образ жизни, прибегая для сбора необходимых сведений к услугам своих помощников, но, судя по всему, и не помышляет обзаводиться собственной семьей. Исключением стал лишь один дронга, но и он предпочитает одиночество, позволив своей семье существовать автономно в Италии, куда он достаточно часто выезжает. И все же случилось то, чего он более всего боялся и чего боятся все самые известные детективы на свете, иногда попадающие в зависимость от личных обстоятельств. — Спасибо, — поблагодарил он своего собеседника я вылетаю немедленно и разъединился на такой случай у них с джил был разработан особый код она должна поместить в интернете объявление которое он ей оставил бросившись к компьютеру дронга быстро набрал нужный адрес и улыбнулся там было оставлено сообщение джил об отъезде летим на мальту Я вместе с нашими друзьями. Это означало, что она должна срочно уехать с детьми, но не может сообщить, куда именно. дронга отключил компьютер и бросился в ванную комнату, торопясь побриться и переодеться. Он глянул на часы. Если есть вечерние рейсы, то он еще успеет. Если их нет, придется лететь через другие города, Но постараться как можно быстрее попасть в Москву, чтобы увидеться с друзьями, специально прилетевшими для встречи с ним. В самолете Дронга просматривал газеты. В популярном журнале Огонек наткнулся на статью журналиста Фамова о самом себе. Кто такой этот детектив? задавался вопросом журналист и сам же отвечал. Ни для кого не секрет, что человек по имени Дронга просто не существует. Это целая группа людей, которая разрабатывает байки о невероятных успехах придуманного детектива. Среди них профессиональный писатель, профессиональный сыщик и журналист, обеспечивающий пиар-акции. Вот эти трое и действуют под именем Дронга. Статья называлась Хлестка и обидно. Бренд сивой кобылы. Дочитав ее до конца, Дронга отложил журнал, Оно затем, подумав, вырвал два листка со статьей и, сложив их, убрал в карман. «Было бы интересно встретиться с этим Фамовым», — подумал он. «В конце концов, это даже комплимент. Он считает, что вместо меня действует целая группа. Интересно, как бы повел себя Фамов в моей ситуации или его главный редактор. Кстати, кажется, раньше он возглавлял другое издание». Впрочем, уже через минуту Дронга забыл и о статье, и о журналисте. Все его мысли были о предстоящей встрече. Сразу из аэропорта надо поехать в отель. Заехать в свою московскую квартиру он еще успеет. В первую очередь необходимо узнать и понять, что произошло.